Глава восьмая. Путешествие по реке. Музыка Саламандр еще долго преследовала Севу. И неудивительно, всем оркестром Саламандры плыли за ним следом. Время от времени из воды по пояс высовывался то один, то другой музыкант и беззвучно вопрошал, хороша ли наша музыка? Хороша? Искренне откликался Сева, потому что в эти минуты трудно было найти более благодарного слушателя. Саламандры притащили байдарку, позволили ему переодеться, охраняли его сон и ничего не потребовали взамен, только послушай наш оркестр. А оркестр и впрямь оказался недурным. Такой и на земле не часто встретишь. Сева немного возгордился, потому что его провозгласили профессором подземной музыки и пригласили жить в саламандровой впадине, сколько он пожелает. Даже сказали, что если он уже взрослый, то ему подыщут самую красивую саламандрочку в невесты. Сева скромно отказался. Он объяснил своим новым друзьям, что предпочитает жить на солнечном свете, а слепой красавице там не понравится но звание профессора, совершенно незаслуженное, принял. Часа через два, достигнув границы Саламандрового царства, Севе пришлось распрощаться со своими спасателями. Ручей в этом месте пробивался сквозь каменные завалы, и Сева битый час волоком перетаскивал байдарку на чистую воду. Второй день путешествия близился к концу. Сева прикинул, что, что раз он все время вместе с ручьем опускался вниз, то наверняка уже достиг больших глубин. На берегу следующего озерца он отыскал песчаный пляж и, вытащив байдарку, отдохнул. Сева лежал на спине и размышлял о смысле жизни. Настроение у него, что ни говори, заметно улучшилось. Подумать только, преодолеть такие страшные препятствия, испытать такое ужасное приключение и выбраться из него профессором музыки. Вот бы Лолите рассказать, обхохоталась бы, да и не поверила бы, наверное. Ты профессором у Саламандр так не бывает. А вот и бывает. Раньше люди думали, что Земля плоская и отлично обходились, а завтра Саламандры будут выступать в Большом зале консерватории. Представьте только, симфония посвящается нашему другу, известному путешественнику и авантюристу Всеволоду Савину. Так что держись, Лалита. Место в первом ряду тебе обеспечено. Почти ко всему привыкаешь, но не сразу. Пустота и чернота уже не так пугали, как в первый день, но совсем не обращать на них внимания не получалось, как сказал Амундсен. К холоду привыкнуть нельзя, но можно научиться его терпеть. Когда лежишь, а сон не идет, когда холодно и приходится ночевать в байдарке, все время ожидая, что сейчас по тебе пробежит какая-нибудь мокрица, ты услышишь звуки, которые человеку в обычной жизни не услышать. Над головой по потолку сновали паучки, бесшумные и ловкие, но Сева слышал их шаги. Среди ночи его разбудил Писк летучей мыши. Как она забралась в эту тесную глубокую глушь, ума не приложить? Подземелье не было совсем уж пустым. Спелеологи, то есть исследователи пещер, говорят, что через 20 или 40 дней теряешь чувство времени и даже немножко сходишь с ума. Но Сева не рассчитывал задерживаться в недрах земли так долго. Пора вставать. Пора выбираться из-под теплого одеяла, связанного заботливыми лапками летучих фей и дюймовочек. Сева чувствовал себя совсем как утром, в декабре, когда надо подниматься в школу. За окнами совсем темно, только слышно, как шваркает лопатой дворник по снегу и как хрустит снег под сапогами ранних прохожих. Шаги эти частые, будто прохожие стараются отогнать прилипчивый сон и убежать от мороза, который на лету хватает их за щеки и нос. Сева зажег фонарик на лбу и большой фонарь на носу байдарки. Стало светлее и теплее. Можно умыться, позавтракать, и начнется третий день путешествия. Как там дома? Мама не беспокоится. Была бы возможность Сева написал бы письмо Лаити или кристине. Пока сев умывался, к рукам его подплыли белые плоские рыбины. Наверное, в действительности они были маленькие, совсем мальки, но тут Сева от них отшатнулся и не стал мыться, пока они не убрались в свояси. Уж больно они были уродливы, почти совсем белые, полупрозрачные, и можно было разглядеть, как внутри них дергаются вены и кишки. И глаза у них тоже были белые и даже затянуты белесой пленкой. Короче, аппетит они Севе испортили. Сколько еще осталось? Путешествовать в темноте уже порядком надоело. Все героические поступки Сева уже совершил. Рассуждая так... Сева столкнул байдарку в воду и ручей понес его дальше. Скучать не приходилось, потому что ручей не был спокойным потоком, в котором можно было расслабиться. Минут десять он еле полз по широкой пещере, потом втискивался в узкую щель и тугим жгутом белой пены несся в тартарары, грозя перевратиться в водопад и разбить байдарку вместе с ее пассажиром. Затем ручей падал в очередной завал, и приходилось тащить байдарку по камням. В тот день очередная щель оказалась настолько узкой, что байдарка четыре раза застревала между камней. А коль байдарка была шириной лишь в 2-3 сантиметра, то можете себе представить, насколько тесно там сходились стены. К счастью, лодочка была сделана из кожи каких-то мелких существ и натянута на ребра летучей мыши, так что севи всякий раз удавалось протолкнуть ее дальше на широкое место. В других обстоятельствах он испугался бы лезть вперед, чтобы не застрять в конец, но теперь сама мысль о том, что придется карабкаться обратно, так и не достигнув цели, была столь ужасна, что Сева об отступлении и не думал, и в отчаянии пер куда ручей тек. Врагов и всяких прочих гадов ему, слава богу, не встречалось. И так, медленно, борясь с природой, опускался он до полудня, когда вдруг услышал удар. Будто трещина, по которой струился ручей, пролегала не в сплошной горной породе, а между тонких стенок, а за этими стенками были темные залы или коридоры, И теперь там, за стенкой, что-то уронили. Потом снова и еще раз раздался скрежет. Сева замер. Кто там может быть? Причем большой, твердый и сильный. Он словно проламывал горную породу. Некоторое время Сева сидел неподвижно. Он остановил байдарку и слушал. Время от времени звук раздавался снова, прогрохочет и... тишина. Севе захотелось постучать в стену, может, отзовутся, но удержался. Если там враги, а кто еще может здесь оказаться, то они узнают, что он, Сева, здесь, и прорвутся сквозь стенку. Наконец шум прекратился. Что делать? Стоять нет смысла. Надо плыть дальше. Сева плыл, прислушиваясь на стороже. Настолько на стороже, что даже не заметил того момента, когда ручей стал каналом. Байдарка вплыла в город.